Не шалить! Эй, молодчики купчики, рог в голове, В пугачевском тулупчике Я иду по Москве. Не затем высока Воля правды у нас, В соболях-рысаках, Чтоб катались, глумясь. Не затем у врага Кровь лилась по дешёвке, Чтоб не слижим чуга Руки каждой торговки Не зубами скрипеть Ночью долгую Буду плыть, буду петь Доном Волгою Я пошлю вперед Вечеровые струги Кто со мною В полет А со мной Мои други